скрючиные перцы подошнули лицом съехали на шее пытаясь зацепиться на горле да успокойся ты улад от такого её отлетело ударилась в стену на голову посыпалось мягкой рухлядь сползала на пол и скукожившись завыла ну вот только сумасшедших тут не хватало не нужно было лезть у всех своя жизнь и этой девице уж точно никакого дела до лада нету и ему не должно бы быть дела до неё истеричка Послушайте, Лада опустился на колени немного от пола, мало ли вдруг снова кинется. Я уж сосед, дом напротив. Она вскрипнула, ненавижу. У меня бессонница, зачем она это рассказывает? Но хоть выйти перестала, смотрит дико, не понимающая. Я вышел из дома, просто вышел, воздухом подышать. Смотрю, к вам крадется кто-то, а потом назад и очень быстро так. Но я и решил проверить так на всякий случай. Молчит. Полицус слезные реки текут, грязевые берега размазывают. Девочка Пиро вечно в печали, ей бы руки заломывать, и с кулящим тоном на жизнь жаловаться, а она молчит. И молчание подталкивает Влада говорить, оправдываться. Почему я сразу не заглянул? Неудобно как-то. А вдруг это ваш любовник был? Она призала губы и приспросила: любовник? А что, тайные встречи, украденные поцелуи? И тут я проверять? Смешно вышло бы, правда? Не правда. Сейчас я не до смеха и ему тоже. Лицо горит, нукуашка драная расположила физю, причесоломит, а в голове одна мысль: дурак. Девушка Пьеро, опираясь обеими руками на стену, поднялась, взглянула сверху вниз и жалобно спросила: это ведь не вы? Окрянитесь, что это не вы? Клянусь, он, он меня убить хочет и письмо носит. Говорит, сколько жить осталось. Сначала думала, что шутка, а он же не нормальный, он... Вот только плакать не надо. Первого мая, говорит, первое мая скоро. Три месяца всего, три месяца, это очень мало, а я жить хочу. Я очень хочу жить. Я тоже. Влад поднялся и прикрыл дверь, пока Сиуля съехало с Пети и велел. Давайте расскажите всю правду, потому как сдается, что мы с вами в одном положении. Но если вам тоже три месяца дают. Сидели на кухне. В жестяной кастрюльке окупался кипятильник, две глиняные кружки сёстры-близнецы ждали кипятка. Сахаря на дно сы чайный лист и сыроватый жёлтый сахар. К коробке оставалось ещё на треть осеннего печенья и полторы вафли. Настоящий ночной пир. Хозяйка дома суетилась, скрывая за выдуманными хлопотами страх. А Влад не торопил, оглядывался. Приглядывался не столько к дому, он Алёнке как шуба с тяжёго плеча вроде и то, но явно не на её шута. только к новой знакомой. Пускай лицо, страносо, бровями черна, кожа и смугла, не слишком красиво, но не сказать, что уродина. На любителя ягода. В мае началось, наверное, первого. Я думаю, что первого, но тогда просто решила шутить, подурацки. Но она внушаемая. Говорили, умрешь и поверила. Конечно, не сразу, но постепенно смела и с мыслью перестала искать выход. Да и какой тут может быть выход? В борьбе с тенью невозможно выиграть. Влад и сам находился в аналогичном положении, и потому искал общее между собой и этой девицей, находил, раздражался. Выражение лица, взгляд, которым сквозил за короличей обличенность и даже готовность самому прыгнуть в пость удаву, лишь бы вскоре прекратить мучения. А вы чего прячетесь? спросила Алена, отодвигаясь чуть дальше. Успокоилась, перестала удовлетворить, посчитав, что он, Влад подозрителен, а ведь подозрителен на самом-то деле. если посмотреть на себя ее глазами, тоже прячусь, ответил он, и не желая рассказывать, что он мог рассказать, если сам толком не понимал, от чего и от кого он прячется, добавил. Но мои проблемы немного отличаются от ваших. Вот именно отличаются. Его проблемы лежат в области очевидного и невероятного. Или же свидетельствуют о глубоком внутреннем разладе и требуют обстоятельного лечения в каком-нибудь месте. Но знаешь, признаться себе, что слегка или не слегка. Ненормален. Между отговор исяк. Молчание становилось всё более натянутым, а взгляд Алёны настороженным. Опрезённо пора было убираться у сояси, но это, в общем-то, здравое решение Влад откладывал. Он устал от одиночества, как некогда устал от неё, одиночества. Вернуться в мысли с картами и гаданиями, желание позвонить наденки и совершенно противоположное ему никуда не звонить, а подняться на чердак, перекинуть через тополы вожжи и сделать петлю, закончить всё и сразу. Вам, наверное, стоит прилечь. Лад, все-таки поднялся. Благодарю за чай. Алена вскипнулась, скатилась и тут же села. Не уходите, пожалуйста. Мне будет страшно стоять со одной. А если он, если он вернется? Не вернется. Если бы он хотел что-то сделать, то сделал бы и. А просто пугать я стоять рядом значит подвергать себя опасности.